Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют Михаила Таманов. Искажающая реальность. Книга 9. Введение Оборона столицы Планета Урми-2. Историческая прародина мейлонской расы. Звездный город. Столица союза Миелонских прайдов. Западный храм памяти Великой Первой Самки. Некоторых участников экстренного собрания правителей мейлонской расы пришлось ждать, и великая проповедница Лэнг Амиру Умаяу не стала скрывать своего раздражения, поделившись недовольством с 19 другими появившимися вовремя лидерами крупнейших прайдов мейлонцев. «Считаю это форменным безобразием! Обсуждаемая сегодня тема как никогда важна! Оборона столичной системы Урми, но запаздывают сразу трое участников собрания! Не вижу командующего первым звездным флотом Кунг Пушира, хотя именно его кораблям отводится основная роль в грядущей битве. Также отсутствует глава службы Мейлонских архивов Лэнг Тир Мяус, а ведь он раньше всегда был пунктуальным». И, наконец, не появилась командующая четвертым звездным флотом Кунг Киси Мяу. А разве Киси до сих пор не лишена должности руководителя флота и места в Совете правителей? Удивилась и даже недовольно скривилась белоснежная грациозная красавица Лэнг Айви Умау, самая молодая из трех ныне живущих воплощений великой первой самки. Вообще-то, я полагала, что после чудовищного разгрома в системе Y-567, где командующая потеряла свой флот в ненужном периферийном сражении с композитом, приведшим нашу столицу в столь уязвимое состояние, Кисимяу нет места в приличном обществе. Формально еще не лишена. Ответил командующий вторым звездным флотом очень уважаемый в среде военных Лэнг Краумияу. Хотя я тоже считаю, что после той проявленной вопиющей некомпетентности, командующей четвертым звездным флотом, нечего делать в составе Совета правителей. Предлагаю. Снова подала голос Лэнг Айви. Раз этот вопрос почему-то еще не решен, немедленно проголосовать за низложение Кисси со всех занимаемых этой самовлюбленной выскочкой постов. Нечего тянуть с этим вопросом и нервировать наших подданных. Великая проповедница закрыла глаза и недовольно покачала головой. Все шло по предсказанному опытными прорицателями и ищущими правду сценарию. Но насколько же несвоевременным стал этот конфликт между правителями Союза Мейлонских Прайдов? Сейчас, когда необходимо было забыть все старые обиды и умерить личные амбиции, объединив силы всех Прайдов для обороны столичной системы Урми, сразу два лидера выступили против главы Прайда острова Когтя, крупнейшего из Мейлонских Прайдов, объединяющего более 30 миллиардов граждан. Однако формальный вызов был брошен, и проигнорировать этот призыв ведущее собрание Великая Проповедница не могла. «Кто поддерживает решение не сложить главу Прайда острова Когтя?» Великая Проповедница внимательно одного за другим оглядела правителей Союза Милонских Прайдов. Поднялось всего две лапы — Ави Умау и Рау Мяяу. Командующий третьим звездным флотом Лэнг Уау Мяу тоже поддержал было решение о низложении, но увидел общий расклад и предпочел отказаться от своего решения, быстро опустив лапу. Мудрое решение. Великое, как Кунки Кисимяо по-прежнему продолжали называть в народе, несмотря на недавний военный разгром ее флота и предпринятую против нее мощнейшую информационную атаку, милосердием к своим политическим противникам никогда не отличалась. Решение не поддержано, подытожила Лэнг Амиру. После чего напомнила собравшимся, что за кунг Мяу стоит прайд острова Когтя и союзные ему прайды, а это полсотни обитаемых планет и каждый пятый боец в милонском космофлоте. Да, кто-то из собравшихся мог полагать, что известность и авторитет командующий четвертым звездным флотом чрезмерно поднялись в последнее время что Кунг Кисси стала затмевать собой остальных лидеров Союза Мейлонских Прайдов и даже начала говорить от имени всех милонцев а не только своего Прайда. Но такова уж новая реальность, с которой остальным лидерам придется отныне считаться. Великая проповедница также напомнила, что Союз Мейлонских Прайдов получил уже 45 дипломатических нот от соседних государств, в которых иногда в достаточно мягкой форме, а иногда и недопустимо резко, высказывалось недовольство преследованием прославленной Мейлонской командующей. Король Трилов Гугу I, глава Гекхо Кронк Давайшпир и даже лидер своры Мелефатов Кронг Лаа Ушвайз потребовали немедленно прекратить гонение на Кунг Кисимяу, в которой видели надежного союзника и военного лидера, показавшего самые высокие результаты в войне против опасных агрессоров из другой галактики. Второстепенные расы также не остались в стороне и присоединились к дипломатическому демаршу. Клоопы, Кристалиды, Джарги, Люди Земли, Люди Тайлакса и Люди Синдиката Гильвары также прислали дипломатические ноты протеста. Через посредников Милейфатов дипломатическая нота поступила от императора людей Георга I, и даже некие эльвины прислали свой протест, хотя Великая Проповедница честно призналась, что понятия не имеет, кто они такие. Обычно молчаливый глава Мейлонской разведки Кунг Вау-Мяу вдруг решил взять слово и прояснить непонятную ситуацию. Эльвины – высокоразвитая и могучая космическая раса, чьи территории протянулись на сотни тысяч световых лет и включают множество звездных систем. Они граничат с империей людей и даже вели с ними затяжную войну, но 8 лет назад подписали с Георгом I мирный договор и заключили с людьми империи военный альянс. По данным нашей разведки, у эльвинов имеется могучий военный флот в 20 тысяч звездолетов. Все замолчали, принимая к сведению новую, весьма важную информацию. С официальной позиции еще одной великой космической расы стоило считаться, хотя командующий вторым звездным флотом Лэн Крау Мяяу лишь недовольно фыркнул. «Да какая разница, сколько у этой расы кораблей? Их территории находятся очень далеко». Даже дальше империи Георга Первого, до которой звездолетом лететь более десяти лет. Откуда они вообще могут знать про Кунг-Кисси и какое эльвином дело до наших внутренних мейлонских разборок? Их предупреждение можно подтереться, поскольку это пустые, ничем не подкрепленные угрозы. На вашем месте, командующий, я бы не был столь категоричен». С уважительным поклоном возразил глава разведки. Один из малых флотов Империи прямо сейчас проходит открытый для них цепочкой варп-маяков с ворами Лейфатов и преодолел уже треть пути. Подозреваю, что это разведчики, изучающие маршрут перед дислокацией более серьезных сил Империи. К тому же, возможно, эта информация утонула в потоке сообщений последних дней и не была замечена вами. Но Империя людей заявила о своих правах на необитаемую звездную систему GF-111K на границе с ворами Лейфатов и территорией Гекхо. Никто из других космических рас в отведенный законом срок не оспорил эту заявку. Так что формально система GF-111K отошла людям империи. Получается, Георг I и его военные советники уверены в возможности достичь этой системы, от которой до наших территорий всего 8 дней полета. Собравшиеся зашумели и начали активно комментировать полученную информацию. Выходило, что далекая полумифическая империя Георга Первого и Эльвины вполне способны перебросить свои боевые звездолеты к границам и эту возможность нужно было отныне учитывать. «Я могу объяснить, откуда Георг I и его союзники осведомлены о милонцах и Кунг Ки -Симяо. снова вступила в беседу великая проповедница. Недавние переговоры с империей вел свободный капитан, человек Кунг Камар, а в его экипаже немало милонцев Более того, переводчицей на тех переговорах выступала милонка Герт Айни Уремяю, хорошая знакомая и даже близкая подруга правительницы Кунг Кисимяу. Она же присутствовала и на прошедшей позже неформальной встрече двух лидеров людей в узком кругу, так что имела возможность рассказать о своей далекой родине. В этот момент на площадке загорелась еще одна голограмма. К собранию запоздало присоединился Лэнг Тир Мяус, глава службы архивов. Мудрый ученый низко поклонился собравшимся и извинился за свое опоздание, вызванное, по его словам, необходимостью лично проконтролировать погрузку на транспортные звездолеты бесценных артефактов звездного города, эвакуируемых подальше от войны. «Я что-то пропустила? Разве эвакуация столицы уже объявлена?» востре ушки Лэнг Ява Уримау, безукоризненной красоты Мейлонка, также считающаяся одной из трех ныне живущих воплощений Великой Первой Самки. Разве не следует тогда приступить к эвакуации ценнейших произведений искусств из наших музеев? Ленк Ява Уримау возглавляла департамент Прекрасного, от лица Совета правителей покровительствуя мейлонским живописцам, скульпторам, танцорам и музыкантам, а потому ее интерес был профессиональным. «Нет, официального сообщения об эвакуации столицы не звучало», заметил глава департамента информационных коммуникаций. «Полагаю, что такое сообщение никогда и не прозвучит, поскольку сразу же подорвет веру в силу наших военных и вызовет ненужную панику среди населения». «Несомненно», — Лен Камиру поддержала предыдущего оратора, «вторгшийся на нашей территории враг силен и крайне опасен». По поступающим от разведчиков сведениям, противостоящий нам флот «Композита» состоит из 76-80 тысяч звездолетов. Все вы знаете, что наши силы в пять раз меньше, и ситуация критическая. Но я собрала вас обсуждать не позорное бегство, а планы обороны нашей столицы. Думайте, ищите варианты усиления, предлагайте тактики и любые решения, которые помогут мейлонцам в этом решающем сражении. Поскольку остальные лидеры что-то не спешили со своими предложениями, великая проповедница Лэнг Амиру сама принялась говорить и загибать при этом когтистые пальчики. Во-первых, никакой эвакуации. Во всех публичных высказываниях демонстрируем уверенность и способность удержать звездный город. Во-вторых, бой за систему Урми должен состояться обязательно. При любом, даже самом безнадежном раскладе сил. Иначе граждане Союза Миланских Прайдов нас не поймут и больше не станут прислушиваться к нашим словам. В-третьих, если существует хоть малейший шанс на победу, мы обязаны его использовать и разгромить врага. Любой ценой. Усиливаем имеющиеся орбитальные батареи Урми-2 и строим новые оборонительные сооружения. Не жалеем на это средств и ресурсов. Максимально привлекаем гражданских для этих работ. В-четвертых, призываем всех доступных свободных капитанов и наемников из пиратских прайдов. Обещаем им золотые горы, лишь бы они пришли к нам на помощь. В-пятых, ищем поддержку извне, у наших соседей. Эх, была бы с нами Кунг кисимя Мяу Великой, можно было бы поручить это задание. Соседи ее знают и уважают, ее словам доверяют. Но Киси нет, а время не ждет. Кто готов заняться переговорами с великими звездными расами? Быстрого ответа не последовало, лидеры прайдов лишь переглядывались и нервно подергивали хвостами, но тут наконец-то засветились голограммы на местах двух отсутствующих участников собрания правителей, командующие первым и четвертым звездными флотами, пусть и с большим опозданием, но явились на заседание. «Да как ты посмела покрасить свой шерсть в белый цвет?» Не успела Кунг Киси появиться, как на нее набросилась с упреками Лэнг Айви Умау. «Неслыханное светотатство! Лишь три истинных воплощения Великой Первой Самки, такие как Я, Амиру и Ява Уримау, имеют право носить такой облик. Командующая Четвертым Звездным Флотом, до сих пор носящая черную повязку поверх поврежденного глаза и металлический протез на месте правой лапы, действительно предстала перед Советом Правителя без своих обычных темных пятен на мордашке. Но Великая не стала комментировать свой новый облик и тем более извиняться за него. Не стала она оправдываться из-за опоздания лишь объявила собравшимся главам Прайдов, что переговоры с великими космическими расами прошли успешно, и соседи помогут мейлонцам в обороне звездного города. Ведущее собрание Великая Проповедница отключила звук по-прежнему прекращающей истерики Лэнг Айви и попросила от новоприбывшей подробностей. Кунг Киси Мяо с готовностью рассказала. Король Гугу I согласился прислать нам в подмогу половину королевского флота Трилов, 12 тысяч звездолетов, в том числе 15 линкоров и разрушитель Кибо-Поро-Тойш. Крон Клаа со стороны свора также готов выделить нам помощь. Свой пятый флот в полном составе, а также все снимаемые с границы Гекхо соединения. В сумме это 7 тысяч боевых звездолетов, в том числе три линкора. Гекхо помогут лишь транспортными кораблями и ремонтными базами поскольку им самим сейчас приходится тяжко. Композит активно наседает на них, кровопролитные бои идут фактически непрерывно. Но вот вассалы Гекхо нам помогут. Клаопы, Сианы и люди Земли пришлют нам свои корабли. Там немного, полторы сотни фрегатов и перехватчиков, но лишними они точно не будут. Хотя, возможно, добавится один штурмовой крейсер реликтов, который ремонтируется сейчас на верфях Тайлакса. Кунг Камар обещал, что сделает все от него зависящее, чтобы успеть прийти мне на выручку. «Только тебе, не всему Союзу миланских Прайдов!» зацепился за слова прибывший, командующий Вторым Звездным Флотом. Но Кунг Кисси проигнорировала его вопрос и ответила Лэн Камиру, поинтересовавшейся, дорого ли обошлась помощь соседей. «Вовсе нет. Хотя, это как посмотреть. Территориальных уступок или оплаты любыми другими способами союзники не потребовали». Единственным обязательным условием предоставления помощи было требование немедленного прекращения мейлонцами неуместных и позорных дрязг между командующими своими разделенными сейчас флотами и передачи управления объединенным флотом одному лидеру, опытному, уже сражавшемуся с композитом, которому наши соседи смогут доверять. В наступившей после этих слов тишине слова командующего первым звездным флотом Кунг Пуш Шира прозвучали особенно контрастно и резко. «Мы с Кисси приняли решение объединить наши соединения. Первый и четвертый звездные флоты объединяются в новую боевую единицу — единый звездный флот союза Мейлонских Прайдов. И я добровольно передаю бразды правления объединенным флотом Кунг-Кисси-Мяу как более способному стратегу и более успешному флотоводцу». Первым на изменившуюся ситуацию отреагировал командующий третьим звездным флотом. Лэнг-Уау-Мяу почтительно опустился на одно колено перед Кунг-Кисси, поклонился и проговорил, «Великая, ради спасения нашей расы от тотального уничтожения вверяю все имеющиеся в моем третьем флоте звездолеты и свою собственную жизнь в придачу в твои надежные лапы». Лэнг Амиру не сдержала довольную усмешки. Надо же, адмирал вовремя сориентировался и исправил тем самым недавнюю оплошность, когда колебался и едва не проголосовал за отречение молодой командующей. Впрочем, мейлонцы славятся скоростью принятия решений, И умение сориентироваться и поменять позицию на диаметрально противоположную ценилось среди Милонских политиков. Далеко пойдет и уж как минимум сохранит свое место в составе Совета Правителей. В отличие от своего коллеги из Второго Звездного флота, который важности момента не оценил и продолжал недовольно стоять со скрещенными на груди лапами, выражая презрение, вновь вернувшей былую славу и даже возвысившейся сильнее прежнего политической оппонентки, зря он это. Кунг Киси Мяо с благодушной улыбкой на морде, величественным взмахом лапы предложила бывшему командующему третьим звездным флотом, а ныне своему новому подчиненному подняться, но затем повернулась к Лен Крау -яу. И выражение морды великой изменилось разительным образом. Теперь это была скал кровожадной хищницы. Я провела собственное расследование того, кто стоял за смертью умелых и верных мне командиров, растерзанных толпой в Урме-2, сразу по выходу из верткапсул. Узнала, кто убил моего жениха Герд Лекку и едва не добился моей собственной смерти. Лэн Крау Мяяу, я официально обвиняю тебя в организации беспорядков и множественных убийствах, а также ставлю на голосование вопрос о твоем низложении со всех занимаемых постов и последующей казни. Поднялось 22 лапы. Даже недавно обвинявшая Кунг Кисси в светотатстве белоснежная красотка Айви Умао поддержала это решение, запоздала, пытаясь выслужиться перед Великой и заслужить ее прощение. Увидев складывающийся итог голосования, сам командующий вторым звездным флотом тоже поднял лапу. Единогласно. После чего Лэнг Рао Мя-Яу, уже не член Совета Правителей и не командующий флотом, достал свой кривой, заточенный острее бритвы клинок, И резким движением отсек себе голову. Его голограмма сразу померкла. «Рау-Мя-Яу, гордый воин, и наверняка убьет себя в реальном мире сразу по выходу из верткапсулы, чтобы избежать позорной казни, проговорила Лэн Казари Урмая, глава департамента научных разработок. И его флот вскоре вольется в твой единый, о великая. Но я хотела поговорить совсем о другом. Что еще за крейсер реликтов и почему свободный капитан Кунг Камар предпочел ремонт на верфях с ворами Лейфатов, а не у нас или у своих сюзеренов Гекхо? Я сама пока что не обладаю всей полнотой информации о древнем крейсере, призналась Кунг Киси, не стесняясь сообщить о своем незнании. Моя осведомительница в экипаже Кунга Земли серьезно пострадала и лишилась возможности общаться со мной обычным способом. Подозревая лишь, что возникновение крейсера как-то связано с недавними глобальными сообщениями о завершении войны древних рас и появлении в игре искажающей реальность персонажей с классами Пожиратель, Вершитель и Дознаватель. Почему мой знакомый Комар предпочел встать на ремонт не у нас или Гекхо? Видимо, опасается, и не без оснований, что великие расы заинтересуются древним звездолетом и даже могут попробовать отобрать корабль силой. Мелиефаты же связаны сейчас обязательствами и не могут проявить агрессию по отношению к комару Тем более, что вместе с ним на крейсере находятся более сотни подданных императора Георга I, огромных шипастых насекомых, вроде как эту расу зовут исиаками. «Но почему Тайлакс?» — продолжала удивляться глава ученых. Помнится, воеда капитана с огромным трудом смогла сбежать от надзора прилатов Тайлакса. милонский медик помог тогда девушке освободиться от всех следящих устройств. Зачем свободному капитану снова совать голову в эту ловушку? «Хорошее замечание», — согласилась Кунг Кисемяу. «С такой точки зрения я пока что не рассматривала нелогичный, на первый взгляд, выбор Кунг Комара. Возможно, конечно, что человек уверен в своем покровителе, лидеры своры Кронг Швайзе. Но я хорошо знаю свободного капитана Кунг Камара и потому подозреваю, что дело в другом. На Тайлаксе затевается что-то интересное, какая-то новая политическая игра. Кунг Вау Мяу, поручая нашей разведке проследить за этим. Тем более, что древний крейсер интересует меня не меньше той лаборатории реликтов, чертежи которой я передала нашим ученым. Кунг Кисси обвела беглым взглядом собравшихся правителей, спешащих продемонстрировать, обретший небывалую силу великой, свою лояльность и верность. Чуть дольше задержала взор на униженно стоящей перед ней на коленях и пытающейся таким способом вымолить прощение Лэнг Айви Умау, самой молодой из трех ныне живущих воплощений великой первой самки, и объявила собрание оконченным. Одна за другой светящиеся голограммы пропали. В зале остались лишь заполучившие в свои лапы все корабли мейлонской расы Кунг Кисси Мяу и великая проповедница Лэнг Амиру Умаяу. «Ты была великолепна, Кисси!» Похвалила более старшая по возрасту мейлонка свою молодую подругу. Настоящая властная и мудрая правительница, которая появилась в самый напряженный момент и принесла надежду тогда, когда все остальные уже отчаялись. «Все прошло по составленному вами сценарию, наставница!» Кисси уважительно поклонилась великой проповеднице. Но, как вы верно заметили, принесла я пока что лишь надежду. Расклад сил по-прежнему не в нашу пользу. И победу в битве за столичную систему Урми еще нужно будет заслужить. Да, битва будет тяжелой и кровавой. Но шанс победить определенно имеется. Линии вероятного будущего говорят об этом. Зато потом, после победы, ни у кого из подданных не останется сомнений в твоем праве называться Кронгом. Единой правительницей милонской расы. Но что насчет моей маленькой просьбы, наставница? Победи, Кисси, и я во всеуслышании перед миллиардами верующих назову тебя воплощением великой первой самки, после чего твоя власть станет абсолютной и неоспоримой. Что же насчет ограничения лишь трех живущих одновременно воплощений? Я сама решу эту проблему. Молодая дурочка Айви, признаться, сильно разочаровала меня своей некомпетентностью и неумением ориентироваться в ситуации. Ява Уримау тоже не блещет умом, но хотя бы не лезет в вопросы, в которых не разбирается, так что Айви, боюсь, самый молодой из воплощений великой первой самки, не суждено пережить неизбежный хаос во время кровавого сражения в столичной системе.